Глава сорок седьмая. Самое могущественное существо. Несколько часов спустя стрелец подъехал к лесному дому мастера игрушек. Он обнаружил старика в той же лаборатории, но хозяин особняка больше не сидел в своём жутком кресле, а свободно разгуливал по залу, кутаясь в длинный тяжёлый халат, полы которого волочились по полу, и придерживая рукой длинную стойку капельницы, катавшуюся за ним на скрипучих колёсиках. В верхней части стойки было закреплено несколько ёмкостей, наполненных бесцветными растворами. От них к телу мастера игрушек тянулись тонкие прозрачные трубки. Старик выглядел гораздо лучше, чем во время их последней встречи. Когда стрелец вошёл, старик рассматривал большую картину в позолоченной раме, прислонённую к стене. При виде гостя он быстро перевернул её Но стрельцу показалось, что мастер игрушек был очень доволен. На толстых губах старика блуждал ухмылка. В лаборатории также находился юный Денис Чернокнижец. Но как только он увидел, кто пожаловал, парня словно ветром сдуло. — Стрелец! — хмыкнул мастер игрушек, когда служанки, сопровождавшие гостя, удалились из лаборатории. — Я рад, что ты здесь, цел и невредим. Внук чернокнижца часто бывает в твоём доме, поинтересовался Стрелец осматриваясь. Гений, мой новый ученик, мне стал скрывать хозяин о парной зрядной способности к магии. Странно, что его дядь столько времени скрывал от всех нас. Ну и от сума водя неса, ничего удивительного. Особенно если ты хоть немного знаком с историей их семьи. Видимо, Василий Глебович хотел уберечь единственного внука от всего этого. Стреляц обвёл рукой комнату, указывая на многочисленные пробирки, реторты, банки с зельями и старинные книги по чёрной магии. "Шело в мешке не утоет", сухо усмехнулся старик. "Теперь я обучаю его, и попомни, мои слова когда-нибудь этот парень сильно нас удивит". Итак, ваше противостояние с орденом огненного дракона закончилось. Закончилось. Но ты себе даже не представляешь, какой ценой, глухо ответил стреляц. Скоро я узнаю абсолютно все подробности случившегося. Информацию всегда доходит до меня очень быстро, заверила его мастер игрушек. Но для чего ты здесь? Разве вы сейчас не должны приводить город и его окрестности в порядок? должен ей. Но я хотел посмотреть тебе в глаза, холодно произнёс стрелец. Чем обязан такой чести? Старик на мгновение замер, затем поплёлся к креслу, таща за собой стойку капельницы. Чем больше я о тебе узнаю, тем больше поражаюсь. Так не думал, что я такой поразительный, рассмеялся мастер игрушек. Я поражаюсь твоему вероломству и коварству. Твоей безграничной алчности, услышав это, старик сразу перестал улыбаться. Он снова застыл на месте, затем медленно повернулся лицом к посетителю. А ещё тому, как низко ты ценишь человеческие жизни, зло бросило ему стреляцу. Вот как нахмурился мастер Огрушек и снова заковылял к своему креслу. Исчевал вдруг такие громкие обвинения. Ты создал все жевателей. Ты сотворил чудовища, едва не погубивших моего сына. И все ради хорошего вознаграждения? Что еще ты скрываешь от королевского зодиака? Мастер игрушек тяжело засопел хмуря брови. Ты столько лет помогал чокнутой Устинье и этой проклятой Саяне с их безумными планами, — продолжал Стрелец. Ты виноват во всех этих смертях. Не напрямую, так косвенно. Ты создал тех, кто прикрывался маской изменноства. Ты чудовище, алчный, кровожадный монстр. Не смей оскорблять меня в моём собственном доме, взорвался вдруг мастер игрушек. Ты заходишь слишком далеко. Я настоятельно тебя советую стреляться, впредь следить за своим языком. Я живу по своим собственным правилам и законам, по своим принципам, так было и так будет всегда. И никто мне не укас, будь то хоть королевский изрядях, кто-то ещё. Я много я повидал. Столько лет живу на этом свете, что давно уже не хожу под вашим законом. Но тебе ли упрекать меня стреляться? Вы сами далеко не святоши. Думаешь, на тебя не найдётся управы, спокойно с веномел состреляться. Ошибаешься, мастер игрушек. Как известно, на каждое страшилище рано или поздно найдётся своё уголо. Даня, ужаль. И кто же это будет, уж не ты ли? Квидиш у делофантов, клякогобаша нет, а Платон Долманский мёртв. Лишь один были мне равней. отныне я самое могущественное существо в этих краях, так что не стоит вам ссориться со мной, надменно заявил мастер игрушек. "В одном ты прав", согласился с ним стрелец. "Ты давно перестал быть человеком, попросту утратил всё человеческое. Да, ты и правда существо". Старик тяжело опустился в кресло и шумно вздохнул, сели сонять рущийся на рожу гнев. Ах, не ставит тебя становиться моим врагом, стрелец, угрожающе пробормотал он. Ты понятия не имеешь, на что нарываешься. Мы с тобой не враги, старик, последовал ответ. Но королевскому задику известно всё о тебе и твоих выходках. И мы будем следить за тобой день и ночь. Ещё одно преступление против первородных, и мы придём за тобой. Если потребуется полным составом против 13, и ты ничего не сможешь предпринять, а я не посмотрю на то, что ты самое могущественное существо в этих краях. Вон отсюда! яростно завопил мастер игрушек, подскочив в своём кресле. Вон! — Пока я сам не вышвырнул тебя в зашей, и чтобы духу твоего больше здесь не было! Стрелец лишь холодно усмехнулся и, не теряя достоинства, неторопливо зашагал к выходу из лаборатории.